Сара Линквист, Корнвеген, 7-1, 136-38, Ханнинге, Швеция, Броукенвил, Айова, 2 июля 2010 года. Дорогая Сара, Джон приехал сюда из Бирмингема, штат Алабама, в конце 60-х с матерью, братьями и сестрами. Не знаю, остался ли отец в Алабаме, или он бросил их раньше, или умер... В любом случае, об отце Джон никогда не рассказывал, и вообще, о своей жизни в Алабаме. Только раз мне удалось разговорить его, и то предварительно напоив. Бирмингем в те годы был печально известен на весь мир расовой сегрегацией и насилием в отношении цветных. Когда раздельное обучение белых и черных в школах запретили после решения Верховного суда по делу Оливер, Браун и другие против Совета по образованию топики, По всему миру разошлись снимки детей в школьной форме, в которых полиция стреляет из водяных пушек. Автобусы поджигали, церкви взрывали, людей линчевали и сжигали заживо. Какое-то время его даже называли «бомбингем». Все из-за того, что белые вели там настоящий террор против черных. Мартин Лютер Кинг написал свое знаменитое письмо из бирмингемской тюрьмы сегодня о терроризме говорят только в контексте мусульман и арабов, которые угрожают всему миру. Но мое представление о терроризме сложилось задолго до событий 11 сентября. Терроризм это не только прямые атаки, но и потакание насилию тех, кто сказал, что не хочет насилия или не готов бороться против сегрегации. Для меня лицо терроризма это фотографии белых мужчин из высших слоев общества с довольным видом, позирующих на фоне сожженного темнокожего человека, которого они линчевали. Джон говорит, я слишком много внимания уделяю истории, особенно исторической несправедливости. Может, он прав, но для меня это не история. Я считаю, что мы так и не расстались с пережитками прошлого. Мы пожимаем плечами и говорим, что все это в прошлом и что сейчас все по-другому. Не благодаря нам хочется мне им ответить. Но никто не хочет признаваться в этом. В Броукенвилле у нас не было подобных столкновений, но и темнокожих жителей у нас тоже не было. Джон был первым, кто приехал и остался. Наверное, ему здесь понравилось. В тот день, когда я его напоила, он признался, что Броукенвил был первым местом, где ему не было страшно. Теперь ты меня понимаешь? Разве можно такое простить или забыть? С наилучшими пожеланиями, Эмми.